Глава двадцать восьмая. Он ничего не делал. Не махал руками, не шевелил пальцами. я вообще не заметил всплеска магической энергии. Просто наши кресла оказались на высоте примерно трехсот метров над огромным до горизонта мегаполисом. Прямо под нами располагался полукилометровый длины ангар, увенчанный смрадно-чадящей трубой. Перед входом в ангар стояла толпа в полторы-две тысячи человек, заходя в неприметную дверцу по одному. «Плановая эвтаназия стариков», – прокомментировал мессир. «В этом году порог старости определен в пятьдесят лет. Ресурсов не хватает, и население все время снижается. Решил дать им последний шанс». Планируем метеорный дождь, заодно частично обновится почва, выживет около 3% населения из 18 миллиардов. И снова пейзаж сменился. Теперь под нами был бескрайний лес. Тут с экологией все в порядке. Уже, ответил на невысказанный вопрос разрушитель. Но в ходе генных экспериментов погибли почти все люди и животные. Остались лишь растения и небольшая группа людей. Но что-то у них в голове повредилось, и теперь скоростными темпами идет регресс. Они уже охотятся друг на друга из-за еды. Тут мы ничего не планируем делать. «Дождемся гибели последнего носителя разума и зачистим пространство». «Еще одна перемена, и снова под нами был город». «По внешнему виду вполне благополучные, обширные парки, небоскребы и слегка необычного вида транспорт». «А тут что не так?» «Тут все не так», — грустно ответил мистер. Накопленного ядерного и прочего оружия столько, что пришлось спешно блокировать все сопряженные пространства, чтобы не допустить глобального инфернопрорыва. «Два государства, подмявшие весь мир, весь прогресс, сведен к совершенствованию оружия. Если сейчас я превращу все оружие в песок, они кинутся друг на друга в рукопашную». «Свобода выбора, да?» – спросил я зло. «Не только их», — мягко поправил меня разрушитель, — «еще и моя свобода. Почему я должен их спасать? Может, я просто не хочу?» Он устало провел рукой по волосам. «Может, сам попробуешь? Отсечешь лишнее, и заживут они лучше прежнего». «Да у меня своя клака», — я отвернулся сам, не знаю, что делать. «А, ну да, ну да». Сир задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «А чужие помойки пусть дядя разгребает». «А служба, которая занимается, ну, скажем так, микрохирургией, тоже ведь в вашем ведении?» «А зачем тебе микро?» — хохотнул разрушитель. «Ты вполне законченный мясник, на тебе даже не десятки, сотни миллионов жизней. Не забыл еще остров Арлингов, который ты уничтожил». — Ну, есть большая разница между ситуативным убийством и тщательно и качественно спланированным, — возразил я, хотя в душе понимал некую правоту собеседника. — А не ты ли как-то говорил, что судить надо не по намерениям или течению процесса, а по результату? И все же нет, я твердо посмотрел в глаза разрушителя. Искра, вложенная создателем созидания, творчество и любовь. А вы подсовываете человеку ядерное оружие, наркотики и концлагеря. Да никто ничего не подсовывает, поморщился миссир. Ты думаешь, что человек сам не в состоянии всего этого придумать? Сам? Я усмехнулся. Почему же тогда идея концлагерей на моей планете пришла в голову практически одновременно разным людям, разделенным не только в пространстве, но совершенно разным по образованию и социальному статусу? Значит, идея витала в воздухе, быстро парировал мессир. Я помолчал. Знаете, вы бы лучше поискали персонал среди так называемых правоохранительных органов. «Ну, с низовым персоналом я уж как-то сам разберусь», — проворчал мессир. «А вот что делать с верхним эшелоном? Трех ты уже убил. Сколько убьешь еще, я не знаю». Таримона и Ларох убили как минимум трех невинных людей. Сарт похитил и держал в заключении девушку, заставляя ее плести порталы для разграбления других миров. Кроме того, он был хам и невежа. А за это убивают?» «Убивают иногда за меньшее», — ответил я. «Но все они погибли в относительно честном бою». «У меня есть сотрудники рангом и повыше», — разрушитель хмуро посмотрел вдаль. «Не боишься?» «Нет», — спокойно ответил я. «Не боялся, даже когда искренне полагал, что жизнь одна, а Бога нет». «Ладно». Он одним движением встал. «Слово сказано!» Сделал пару шагов и обернулся. «Ты береги себя!» Я усмехнулся. «Вы тоже не болейте!» И мир рывком вернулся в прежнее состояние. Снова свистел ветер в снастях, едва слышно шелестела сетка парусов и чуть поскрипывал корпус. Вадим, судя по всему, ничего не заметил, а вот Аль, сжавшись словно кошка, перед прыжком озиралась по сторонам. «Все в порядке», — я поспешил успокоить девушку, «у нас был гость». «Он что, останавливал время? Тогда это мог быть только...» «Я что-то пропустил», — раздался из-за моей спины голос Вадима. «Да ничего такого, в чем мог бы поучаствовать», – парировал я, не оборачиваясь и показывая Аль взглядом, чтобы она помолчала. Над головами раздался низкий пульсирующий рокот, и все небо заслонило двухкилометровая туша странника. Признаюсь честно, я никогда не видел свой новый корабль со стороны, но зрелище впечатляло. Вытянутый слегка зубилообразный корпус матово-серого цвета немного расширялся в середине и снова сужался к хвосту. Оторопевший Вадим отпустил штурвал, но нас уже втягивало внутрь корабля. Не успели затянуться створки нижнего шлюза, как рядом материализовалась Джинни. «Рад тебя видеть!» Я кивнул. «Познакомься, это мои новые друзья, связующие Алтара и Вадим». К моему удивлению, девушки обменялись колкими взглядами и как-то не проявили особой сердечности от знакомства, А вот Вадим сразу же засыпал Джинни ворохом вопросов о корабле и его ТТХ. Оставив Джинни разбираться с гостями и дав несколько особо ценных указаний, я сбежал в свои апартаменты, где незамедлительно вырубился». Проснулся я где-то через час от настойчивого вызова интеркома. «Да, Рэй, это Джинни», — проговорила моя спутница. «Настойчиво просит аудиенции глава клана связующих достопочтенный Тратл Сардо». «Ну, просит премиум», — согласился я. «Давай его в...» — и замялся, не зная, где можно принимать гостей в этом корабле. «А есть у нас что-то вроде приемных апартаментов?» «Да», — слегка помедлив произнесла Джинни. «Теперь есть третий уровень зона С. Я тебя встречу». «Иуаль, ну эту девушку, которая прибыла со мной, туда же». Я быстро ополоснулся в душе, переоделся и коротким порталом шагнул на палубу третьего уровня. Зал, который смастерила Аджинни, был не очень велик, но поражал красотой и соразмерностью пропорций. Кукольный свод, под которым ярко горел сгусток белого света, переходил в стены насыщенно синего цвета, украшенные тончайшей резьбой. Глава клана, высокий мужчина с гривой пепельно-серых волос в просторном пурпурном одеянии до пят, стоял внимательно слушая Аль, которая торопливо ему что-то рассказывала. Он то кивал, то хмурился, и все время тихонечко пристукивал огромным боевым посохом по мозаичному полу. «Достопочтенный Марсарда», — я поклонился, — «младший мастер Рэй». Глава клана как-то по-особому внимательно на меня глянул и шагнул навстречу. «Клан Связующих благодарит достопочтенного Мара Рея за спасение наследницы хранителя клана». Он медленно и с достоинством поклонился. «Можете требовать за ее освобождение любую компенсацию». Я радушно улыбнулся. «Благодарность клана, достаточная компенсация за мое случайное участие в судьбе прекрасной тигрин Ларты. Ла Я снова поклонился на этот раз девушке. «Но клан как-то должен». Лично мне клан ничего не должен, прервал я его. Я солдат, а не адвокат и не торговец, а вот найти того, кто спланировал похищение и скрывал от клана тысячи работающих межпространственных порталов, думаю, стоит. Так же, как и уничтожить все, что было создано Алтарой и ее предшественникам. «Этим уже занимаются», — кивнул головой Сардо. «И самое главное», — я слегка понизил голос, — «постарайтесь не допускать подобных проколов в ближайшем будущем, а то...» — я сделал длинную паузу. «Сами понимаете, люди могут подумать черте что».